Истомин Андрею. Из захваченных документов и в работе с пленными удалось выяснить структуру спецслужб Германии. С осени 1939 года создан объединяющий орган, известный как главное управление имперской безопасности. В его состав входят первое управление ⁇ кадровые вопросы, руководитель бригады фюрер СС Штрикенбах. Второе управление ⁇ Административные и финансовые вопросы. Начальник штандартенфюрера СС Нокенман, Третье управление. Внутренняя служба безопасности. Начальник группенфюрера Отто Олендорф. Руководящий также специальной группой Д. Айнзац-группа действует сейчас на Украине, занимаясь террором против советских граждан. Примерная численность до двух батальонов. По словам одного из пленных, обершарфюрера Митля Оллендорф сейчас находится в конфликте с высшим партийным руководством НСДАП, упоминался Борман, из-за расследований, начатых управлением против нескольких гауляйтеров. Сотрудники СД носят форму так называемых общих СС с небольшим ромбом, с литерами СД на рукаве. Им выдаются номерные служебные жетоны. По предъявлении которых им обязаны оказывать содействие все гражданские и военные начальники. Нашей группой захвачено несколько таких жетонов. Четвертое управление государственная тайна полиция Гестапо, начальник бригады фюрера РСС Генрих Мюллер. Задачи управления соответствует задачам ГУГБ НКВД, состоит из отделов и отделов или рефератов. Четвертая оберштурмафюрер Фридрих Панцигер. Под отдел А1 борьба с марксизмом, коммунизмом, пропагандой противника и тайными организациями. Под отдел А2 борьба с саботажем контрразведка. Под отдел А3 реакционеры, оппозиционеры, монархисты, либералы, эмигранты, предатели Родины. Под отдел А4 Служба охраны. Предотвращение покушений. Наружное наблюдение, спецзадания, отряды розыска и преследования преступников. 4 Б. Борьба с сектами и религиозными организациями. 4 С. Картотека. 4 Д. Работа на оккупированных территориях. 4 Е. Контрразведка. До прошлого месяца. Отделом руководил штурбанфюрер Шаленберг, теперь штурбанфюрер Хупенкоттен Включат в себя шесть подотделов, в основном разделенных по территориальному признаку. Реферат 4Е1 занимается работой на промпредприятиях, руководит им гаупшнурфюрер СС Форма сотрудников Гестапо не отличается специальными знаками различия. На операциях используются специальные служебные жетоны с выштампованной надписью «Гестапо». Пятое управление – уголовная полиция, криминал, полицай или КРИПО, во главе с бригадой фюрером, СС и генерал-майором полиции Артуром Небе. Примерно выполняют задачи УГРО советской милиции. Но эксперты и криминалисты часто привлекаются для обеспечения задач госбезопасности В основном сотрудники реферата 5C, надел криминалистической техники Крипа и Розыска, начальником которого являются Оберриги Рунксрат и криминальный рад Вольфган Бергбегер. В настоящее время начальник Крипа НБ командует специальной группой Б занимающиеся обеспечением контрразведывательной работы в тылах группы армий «Центр» и массовыми казнями советских граждан. Сотрудники Пятого управления часто не носят формы и пользуются служебными жетонами. Четвертое и Пятое управление вместе образуют так называемую полицию безопасности под непосредственным руководством Начальник РСХ, группенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха. Шестое управление или СД за граница. Партийная разведка за границей. Начальник управления бригады фюрер йост По сообщению одного из пленных в настоящее время снят с поста, а замена еще не назначена. Временно обязанности начальника управления выполняет фюрер СС Шелленберг. Вальтер по образованию юрист. В прошлом служил под началом Мюллера в четвертом управлении. Пленный похарактеризовал его как гейдриховского юнца и пояснил, что так называет группу молодых интеллектуалов, привлеченных к работе в органах госбезопасности Германии начальником РСХ. Седьмое управление. Архивно-картотечное управление. Начальник. Standartenführer ЗИКС. По показаниям пленных, органы Гестапо юридически действуют только на территории Германии и оккупированных стран с гражданским управлением. Для внутреннего надзора над действующей армией был создан военный аналог Гестапо, Гехем Фельдполицай, тайная полевая полиция, сокращенно ГФП. Команды ГФП В их рядовой состав ходят и предатели из числа сов граждан. На оккупированной советской территории осуществляли также карательные акции по отношению к мирным жителям, заподозренным в симпатиях к советской власти. Команды ГФП приписаны к штабам армии и насчитывают около ста человек каждая. Начальник ГФП – оберфюрер РСС Вильгельм Кирхбаум заместитель начальника по Генриха Мюллера. Офицеры ГФП носят форму тех родов войск, которым они приписаны. В вооруженных силах существует еще фельджандармирия, полевая жандармирия, которая в основном выполняет функции военной полиции. В каждой пехотной дивизии имеется взвод фельд фельджандармирии в составе 33 человек, В моторизированных и танковых дивизиях 64 человека. Для регулирования дорожного движения эти взводы разбиваются на команды по 3 человека каждая, то есть 10 и 20 команд на дивизию соответственно. Обычно такой патруль перемещается на мотоцикле с коляской. знаком отличающим сотрудников полевой жандармерии Служит металлическая горжетка с надписью «Фельджандармерия» и специальное служебное удостоверение. Армейская разведслужба Абвер, руководитель адмирал Вильгельм Канарис, состоит из Центрального управления, называемого «Отдел Z» и двух специализированных отделов. Отдел 1 – служба сбора и доставки разведданных. Агенттурная разведка на территории иностранных государств, добывание разведывательной информации. Отдел 2 АБР2 тракты, диверсии и выполнение особых задач. Начальником первого отдела является полковник Ганс Пикенброк. Второго полковник Эрвин Лахузен. В войсках органы разведки представлены разведотделениями, существующими при штабах дивизий. Руководит таким отделом офицер в звании капитана Хауптмана, имеющий кодировку 1c и подчиняющийся непосредственно начальнику штаба подразделения. Территориальные органы разведки представлены отделами Абверштелле и под отделами Абвер В основном занимаются кондоразведывательной работой и сбором информации о характера среди местного населения или военнопленных. Специальная радиослужба, служба радиоперехвата. На территории контролируемой Германией развернута широкая сеть постов радиоперехвата и радиопеленгации. В большом ходу передвижные пеленгационные установки на автомобилях. Есть информация и о носимых устройствах которые используют специально обученные агенты. По наблюдениям нашей группы, время реакции службы перехвата колеблется от часа до нескольких минут и зависит от времени передачи и места выхода в эфир. Вблизи от крупных населенных пунктов следует ожидать прочесывания местности уже через 15-30 минут после сеанса связи. Истомин.